Глава вторая. Пробуждение. Адмирал Даррен Нуаре. Тело горело так, будто какая-то паскуда заменила кровь в венах на жидкий огонь. Сознание то и дело отключалось, пытаясь заблокировать разливающуюся боль, но траски, поняв, что удары хлыста больше не работают, стали бить током. Я постоянно проваривался в зыбкую дрему, в какой-то момент перестал отличать сон от яви. Галлюцинации нахлынули на воспаленные от бета-колебаний мозг. Я слышал голоса, запахи, эмоции. В какой-то момент даже почудилось, что рядом возникла Джерри. От нее никогда не исходят бета-волны. Она единственная во всей Вселенной, кто может подкрасться ко мне незамеченной. Но при этом именно ее эмоции мне больше всего на свете хотелось бы попробовать. Удивительно, но ее светлый образ с ровной челкой, с задорным взглядом сияющих зеленых глаз и ямочками на щеках успокоил. Боль стала переноситься проще, отошла на второй план, мне даже послышался нежный аромат. Так пахнут персиковые деревья по весне. Джерри, кто бы подумал, что перед смертью я буду вспоминать именно тебя. Среди зловония и смородных запахов я втянул в себя воздух, отделяя тонкий, едва уловимый цветочный аромат и провалился в сладкое забытье, чтобы снова проснуться, но уже от чужих прикосновений». Словно крошечный юркий зверек, чьи-то пальчики пробежали по моей щеке, шее и уютным пушистым комочкам меха прикоснулись к груди, вливая тепло и саму жизнь. Это была маленькая ладошка, несущая исцеление и забирающая боль. Я больше не чувствовала новых вспышек, чужих эманаций, но мысли в голове все еще представляли собой вязкую мутную кашу. «Безумно хотелось спать». Но я дозря я смутно ощущал, что спал всего ничего. Голова всё ещё страшно раскалывалась, однако я смог открыть веки. Поразительно, но вместо ставшей уже привычной картины грязной серой камеры, тусклого светильника в углу, ржавой решётки и каменного пола взору предстала идеально чистая, пахнущая свежестью и лекарствами больничная палата. Огромные окна в пол, белые лучи солнца которые после длительного пребывания в подземелье показались мне ослепительными: удобная кровать, при необходимости трансформируемая в капсулу, гардеробное кресло и симпатичная девушка в нём. В глазах последней не прикрытая смесь восторга и обожания. "О, адмирал Нарыв, гочнулись, какой же счастья, как мне повезло!" произнесла Цваргиня. И очаровательно, но чуть смущённо улыбнулась. "Я". Голос сосна оказался настолько низким и хриплым, что пришлось откашляться. "Простите, я вас знаю. О, это вы меня простите". От волнения девушка теребила кончик своей чёрной косы, но когда я с ней заговорил, тут же отбросила волосы за спину. "Меня зовут Кенди Лолу, но для вас просто Кенди". А я ведь могу назвать вас дарен, заторможенно кивнул, рассматривая гостью. Молодая, красивая, на вид около лет 40, может быть, 50, но вряд ли больше, подощавая с гладкими длинными волосами, маленьким лицом в форме сердечка и яркой родинкой над верхней губой. Кожа светло-лиловая, но не насыщенно-фиолетовая, как будто она плохо питалась или практически Не была на солнце в последнее время, а затем меня осенило: это же одна из двух цваргинь, которые были на корабле Трасков. Мне передали, что вы лежите в этой клинике, но ещё не оправились. Я зашла, чтобы выразить от себя старшей сестры и её новорождённого сына безграничную благодарность вам за наше спасение. То, что вы сделали ради нас, было безумно храбро. Если честно, мы уже не надеялись, что выживем. Услитительный процесс давался мне сложнее, чем обычно, но всё же я сообразил, что пока был в плену тразков тигр справился, и отбуксировал яхту на цварк. Что ж, повезло. Мне с личным кораблём и бортовым компьютером. Не зря таножская техника считается самой качественной и разумной на просторах Федерации. Как только выдастся возможность, обязательно выражу Адмиралу Моренго благодарность за этот истребитель. Тревожная мысль внезапно царапнула сознание, а остальные кетерцы с яхты "Одиссея" им удалось спасти. Кендис недовольно наморщила носик и выразительно поджала пухлые губы. Очевидно, что воспоминания о пленниках, которые от страха готовы были растерзать её, не приносили никакого удовольствия, что ж, не могу винить девушку в этом. Да. Апарат управления Цварга выделил небольшую гуманитарную помощь, а затем отправил их на родную планету. Я точно не знаю подробностей. Это то, что репортёры рассказывали по новостному каналу Голотелевизора. Если вам нужно знать детали, то, думаю, с учётом ранга адмирала космического флота, власти сообщат вам больше. Я задумчиво кивнул по привычке, тут же анализируя полученную информацию. Сомнительно, чтобы аппарат управления планетой стал врать по такому пустячному делу, но прояснить ситуацию надо будет всё равно. С учётом того, что именно Яв выкупил их жизнь у Трасков, пускай ценой собственной свободы я должен позаботиться и убедиться, что они вернулись к семьям. Хм. Интересно, а как же я сам оказался на цварге? Вряд ли после того, что сообщил Трасков, «Аль-Ир-Нарвет, траски, меня обменяли на что-то ценное или просто продали». «Ох, вы такой смелый, храбрый, Даррен!» Кэндис вновь широко улыбнулась и положила свою ладошку на мое запястье. В мозгу тут же сформировалась пронзительная вспышка недавнего воспоминания, как такая же миниатюрная ладошка лежала у меня на груди, даря удивительное тепло и спокойствие, вырывая меня из пучин «беспамятство». Для Цварга даже такой невинный жест считался весьма личным, если учесть, что обычно мужчинам подобает спрашивать разрешение, чтобы прикоснуться к Цваргени. Но, судя по открытому и радостному выражению лица Кэнди, для неё это действие было искренним порывом без всякого подтекста. Ещё никто в жизни не совершал таких поступков ради меня. Вулнич тоже ли всё гнездо этих ужасных грептили, да? Восхищение, граничащее с благоговением в взгляде, нельзя было подделать, а? Переспросил, начиная смутно догадываться. Я обо всём догадалась сама, жарко заявила собеседница. Конечно, по головению ничего толком не говорят, показали лишь снимок истребителя, где был видно вас и вашего адъютанта. Неудивительно, что такой легендарный мужчина, адмирал, смог наказать преступников фактически в одиночку. Щеки девушки окрасились в розовый оттенок от нахлынувшего смущения, а я потрясённо осознал, как именно оказался на тварге. Множество крутящихся в голове вопросов внезапно получили ответ. Джерри, выходит, мне тогда не причудилось. Это не было галлюцинацией, она действительно была на первой планете от Архинара и нашла меня в иридевых шахтах. Но как? Каким образом поняла, где я? Как смогла выбраться из логова Трасков? Уму непостижимо. Именно в этот момент дверь отъехала в сторону, и на пороге появилась та, о ком я подумал, Джерри Клифф собственной персоной. Исхудавшая, будто ее саму несколько месяцев, держали в плену с темными синяками под блестящими глазами в обычной гражданской одежде. Бесконечно долгую секунду она была обыкновенной, взволнованной девушкой. Ее острый взгляд метнулся ко мне, потом к Эндис и, наконец, наткнулся на наши соединенные руки. За мгновение Джерри неуловимо превратилась в безупречного адъютанта Клифф. Выпрямилась до состояния натянутой струны, надела маску безразличия, вытянула руки по швам и отдала честь. Адмирал, я рада, что вы в полном здравии. Несмотря на официальный тон, это было сказано действительно очень, и очень неискренне. Именно так Джереи всегда приветствовала меня на молниеносном: "Даррен, я рада, что вы вернулись. Адмирал, я рада, что вы закончили с делами". академии быстрее, чем предполагали. Как здорово, что вы уже на борту, она всегда говорила коротко и просто без лишнего официоза, подробностей, подобострастия и лести. Даймонд как-то поинтересовался, не хочу ли я уйти в отставку и прикупить домик на берегу Бриллиантового моря. В ответ я пошутил, что мне не надо приобретать ещё один дом или корабль, так как я Чувствуй себя дома, там, где адъютант говорит: "Я рада, что вы вернулись". И всё-таки я почувствовал себя неуютно. С одной стороны, мне остро захотелось объясниться, а с другой разум твердил, что объясняться перед собственным адъютантом и агентом сигма-класса как-то ненормально. Этот джерри работает на меня, а не я на неё. Попытался убрать свою руку из-под ладони Сваргини. но тут же тело подвело, отозвавшись вспышкой боли, пришлось оставить всё как есть. Кендис растерянноглянулась на вошедшую девушку и слегка нахмурилась, пытаясь сообразить, кто перед ней. "А, вы та самая захурья, адъютант адмирала", наконец сообразила она. "Не могли бы вы выйти, пожалуйста, за дверь? Мы ещё не договорили с Дарыном". "Не стоит, Кендис. Тут же за чем-то встрял я в разговор". Жерей, не только мой адетант в рамках космического флота, но и личная помощница. Ты можешь говорить при ней всё, что хотела. Ну, если так, Цваргиня вновь игриво намотала кончик косы на палицу и посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц. Ям, в общем-то, уже хотела попрощаться и пригласить вас на свидание, разумеется, когда вы полностью поправитесь. В палате повисла неловкая пауза. Кейнтис была невероятно красивой цворгини, и по негласным законам нашей расы, если девушка приглашает на свидание, мужчина не имеет права отказаться от него. С учётом демографической ситуации на планете, это даже не проявление невежливости, а откровенный плевок в лицо. И тем не менее, несколько секунд я позволил себе обдумать мысль, как отказаться от приглашения. В космосе всё было легко, я мог сослаться на ранг адмирала, большое количество работы, внезапное задание, свыше и тому подобную ерунду. Цварк всё-таки сильно отличается от космического флота. Здесь нету устава запрещающего отношение между старшими и младшими офицерами, а Кентис, гражданская девушка, взгляд сам собой скользнул на ладони Цваргини. Она была здесь, когда я очнулся. И именно прикосновение этой миниатюрной ладошки к груди, похоже, предало мне сил, чтобы полностью прийти в себя. Очевидно, я действительно очень равлюсь ей, раз она позволила себе настолько интимный жест, согласиться на свидание, меньше, что я могу сделать в ответ. Проигнорировать приглашение барышни будет крайне невоспитанно, тем более в нём нет ничего предосудительного. Она действительно искренне благодарна мне за спасение. Да, Кэнди, спасибо за приглашение. Конечно же, я буду рад сопроводить столь прекрасную цваргению на свидание. Сигма-агент Джерри Клифф. Полдня я объясняла доку, как работает мое изобретение. Сложно, нудно, с многочисленными графиками и диаграммами. Но и Орлейт понял основной принцип – Как оказалось, несмотря на медицинскую профессию, он был очень хорошо подкован в математике и физике. "О, Джерри, ты просто гений!" воскликнул док. "Такой сложный механизм, такие точные вычисления, такая невероятная идея, как гашение волн. Если поставить твоё изобретение на производство, это станет прорывом в лечении цваргов, имеющих болезни от неправильного усвоения колебаний. Спасибо, док." Бежливо поблагодарила и прислушалась. Что-то случилось. Не знаю что, но интуиция агента Сигма-класса кричала, что пока я была увлечена разговором с И.А. Р. Лейтом, произошло что-то важное. Я машинально взглянула на коммуникатор и увидела, что мы сидим в его кабинете уже без малого четыре часа. «Я, пожалуй, пойду на вещи адмирала Нуаре», — сообщила, вставая. «Так мы же еще на твою ногу не посмотрели». «Нет, подожди, Джерри». Надо проверить рану. Спохватился с сваркой, тут же засуетился, поспешно убирая с кушетки и стола к слой электронных бумаг. Простите, доктор, но мне действительно пора. С ногой всё в порядке, настойчиво произнесла я и не дожидаясь, пока док начнёт уговаривать на осмотр, за полцены юркнула в коридор. Чем ближе я подходила к палате Дарына, тем сильнее ускоряла шаг. Что-то совершенно точно произошло. Может, адмиралу резко стало хуже? Я не знаю, чем отличается летаргический сон Цваргов от человеческого, но даже таножские технологии не всегда могут вывести пациента из комы. Иногда они так и умирают, не очнувшись. Дверь отъехала в сторону по касанию к сенсору, и мне предстала занимательная картина. Очнувшийся, немного бледный Дарен смела растрёпанными прядками волос И сидящая рядом с ним Сваргиня, ухоженная с интересными чертами лица, в лёгком, но стильном платье со сложно уложенной косой, аккуратным маникюром и в модных туфельках с острыми носами. Впервые в жизни я почувствовала себя глупой и чуточку растерянной. Неужели, когда Дарн пришёл в себя, он захотел первым делом увидеть её, а не меня? Впрочем, неудивительно, это же его соотечественница. Я работаю на адмирала всего четыре года, а за двести слишком лет у него наверняка образовался круг знакомых, о которых я не в курсе. Вот так сложилось, что я лично познакомилась с Даймондом Даффи совсем недавно, а до этого знала его лишь заочно. Да, но адмирал Даффи офицер в отставке, а от данная особа, Молодая, симпатичная цваргиня, явно не имеющая отношения к космофлоту, поддразнил внутренний голос. «И что? Я всего лишь адъютант Дарена и могу не знать подробностей его личной жизни и отлучек на цварг». Преска ответила самой себе, затем дала мысленного пинка, мужественно собралась и отдала честь. «Ах, вы адъютант Адмирала? Не могли бы вы выйти, пожалуйста, за дверь?» Мы ещё не договорили с Дарыном. Не адмиралом, но а просто Дарыном. Не стоит Кендис Джерри не только мой адъютант в рамках космического флота, но и личная помощница. Ты можешь говорить при ней всё, что хотела. Я незаметно прикусила щёку изнутри от разливающейся во рту липкой противной горечи. Вот так, Джерри. Ты для него не только адъютант, но и личная помощница. Следующие слова почему-то совсем не удивили. Кендис пригласила адмирала на свидание, а тот согласился. Было немного неприятно, но терпимо. В конце концов, адмирал Нуаре, взрослый состоявшийся мужчина, к тому же богатый и холостой, пойти с симпатичной девушкой на свидание это более чем нормальный поступок. Я скомкано выразила свою радость от выздоровления адмирала и спустилась вниз. В стойке регистрации, где дежурил уже знакомый служащий, Конрад, а ты не в курсе, кто сейчас навестил адмирала Даррена Нуаре, обратилась к молодому мужчине, что с наслаждением распивал кофе на рабочем месте. "Да, разумеется, это же Кенди Слоло", ответил служащий медицинского центра и видя недоумение на моём лице, добавил: "Ты чего? Это же одна изпасённых с Сваргей с яхты Одиссея". Недавно по всем каналам Головиденё показывали. Совсем что ли, Головизер не смотришь. Я прокрутила воспоминания за последние 2 месяца: проверка почты, несколько сухих рапортов о прошедшем в системе Архинары для генерала Хестера и особого отдела, пара тройка разговоров с Стайлером и Даймондом, а также бесчётные часы в постели Дарена. Головизер, какое там Я даже одежду толком не меняла. Нет, не смотрю. У её семьи крупнейшее производство сладостей: шоколадные парад планет, сосательные метеориты на палочках, лавовые вулканы из жидкого мармелада и, конечно же, ванильный фруктовый лёд Пики Цварга. На всём этом стоит логотип торгового дома Лолу. Ты, Джерри, разве не в курсе, неужели ты ни разу не ела ничего сладкого? Нет. Я ошеломленно покачала головой, думая о том, что за все эти дни я так и не поинтересовалась, что стало с пленниками, чьей жизни спас адмирал. Я так была занята мыслями о погибших в шахтах и о дарыне, что не подумала изучить важную информацию – преступная халатность для адъютанта. Он же внимательно осмотрел мою фигуру, задержавшись взглядом на бедрах и осуждающе покачал головой – Ох, вы, девушки, на всех планетах одинаковые. Что с варгини, что захухри, вечно только о диетах и думаете. Джерри, ну куда тебе худеть, а? Ты, правда, ни разу не пробовала шоколадные конфеты? Нет, не ела, ответила машинально, всё ещё думая об Адисии. Выходит, Кэндис Лолу завидное не место? И ещё какая? Многие сварги мечтают породниться с родом Лолу. Как никакая это одна из немногих семей, где родилось сразу две девочки. Кстати, скажу тебе по секрету, что перед тем, как спросить номер палаты адмирала Нуаре, Кэнди уточняла кабинет для сдачи крови. Заговорщическим тоном добавил Кондра. Знаешь, что это значит? Нет. Чувствуя себя полным профаном, ответила я. Цварк смешно закатил глаза. Джерри Это значит, что она решила отправить запрос в планетарную медицинскую лабораторию на совместимость и вероятность появления потомства с адмиралом Нуаре. Я заторможники внула и натянула на губы искусственную улыбку. Да, я что-то сегодня действительно плохо выспалась, и не очень хорошо соображаю. Поеду, пожалуй, домой отдохну. А к адмиралу обязательно направь Дока и Эрлейта, он уже очнулся. Ух ты, Да ладно. Конрад возбудился не на шутку и защёлкал какими-то кнопочками на своём дисплее, чтобы отдать соответствующие команды. Джерри, а насчёт Кендис, формально это, конечно, закрытые данные, и лишь близкие члены семьи могут узнать результаты, но уж я-то видел, а ты и с сыном адмирала нянчишься и с ним самим Могу за небольшую денежку сообщить тебе об ответе лаборатории, он подмигнул мне. Я вновь вежливо улыбнулась Сварго. Спасибо, Кондрать, не нужно, а про себя грустно добавила: самое важное, что девушка не опасна, я уже узнала, а всё остальное, действительно личная жизнь Анбирала, меня это не касается.